Несмотря на все усилия Рубена Заки, на заседание совета явилось только четверо из восьми директоров корпорации. Из них только один Грэм Брайтон отсутствовал по уважительной причине. Остальные не явившиеся заранее отдали свои голоса за все решения, которые придумают их коллеги. так господа, я оглашу повестку сегодняшнего заседания», — объявил председатель совета Шандор Грецки. «Итак, пункт первый. Умер Грэм Брайтон». Председатель поднял глаза на присутствующих и строго произнес. «Если это шутка, то совершенно дурацкая. Кто вписал этот пункт?» «Я вписал», — поднял руку Жорден. «Брайтон действительно умер». «Да он нас разыгрывает», — радостно засмеялся Бейб Строутлип. Он щелкнул зажигалкой и, прикурив сигару, выдохнул дым на Жордена. «Ммм, вспомнил. Сегодня же 1 апреля». Председатель открыл настольный календарь, покопался там пару минут и, наконец, внес ясность. «Ничуть не бывало. Сегодня 4 декабря». «Давайте заслушаем шефа экономической безопасности мистера Заки», — предложил журдан «Ну что ж давайте заслушаем», — согласился Гиле Кнацель. «Уважаемые господа», — сдержанно начал Заки, — «на контролируемом нашей корпорации пространстве появилась динамично развивающаяся группа, которая вскоре может составить нам конкуренцию». «Это что-то из области фантастики», — растянул губы в презрительной улыбке директор Кнацель. Он говорил немного в нос, и от этого его слова казались особенно обидными. «Что именно, сэр?» – уточнил заки «Ну, это ваша группа. Вот если бы вы сказали, что в наши дела вмешался сырьевой департамент промышленного союза или гигант метрополии Ферросинтез. Ну, какая-то неизвестная группа. Не понимаю вас». Я уже докладывал директору Журдену о том, что сейчас эта группа контролирует 3% нашей добычи. Когда она начнет добывать 7%, ее доходы позволят ей построить собственную перерабатывающую станцию. «Ага», — начал понимать Кнацель. Физиономия его сморщилась в мыслительном усилии. «Так-так, у вас есть какие-нибудь цифры?» «Вот, пожалуйста, сэр», — Рубен открыл папку и протянул директору исписанный лист. Кнацель углубился в цифры, в зале совещания воцарилась тишина. Председатель с опаской посматривал на листок, который изучал его коллега. Шандор Грецкий отвык от финансовых баталий, и единственным шумом, который его не пугал, Был шум бурной денежной реки, которую, условно, насос перекачивала компания IkeMetal. Грецкий перевел взгляд на Бэйба Строутлива. Тот невозмутимо курил сигару, рассеянно глядя в дальний угол помещения. «Любопытно», — сказал, наконец, директор Кнаса, — «любопытно», — повторил он. «Но и только. Пока я не вижу причин для беспокойства». В это время в кармане узаки пискнула записная книжка. «Извините, господа», — сказал он, и достав книжку, прочитал текст сообщения. Ну вот, как раз по нашей теме. Информация об этой группе, уточнил Кнацель. Да, сэр, здесь сообщается, что они начали монтаж собственной станции. Официально они объявили, что строят небольшой офисный комплекс. И еще сведения от нашего информатора из LIDES Bank System. Эта же группа запросила у них кредит. Какой? Тут не сказано. Так, снова наморщил лоб Кнацель. Оставьте-ка мне все свои записи, это во-первых. А во-вторых, Шандор... Пора нам поговорить с арбитром. — Что ты, Гилл? — замахал руками Грецкий. Неужто ты собираешься устраивать настоящую войну? — Пока не знаю, Шандер. Но, судя по всему, этого нам не избежать. Надо задавить этих выскочек, пока они не накачали мускулы. — Может быть, для начала попытаться их купить? — предложил журден Мы непременно попытаемся это сделать. Но, как показывает опыт, подобные выскочки очень амбициозные, — сколкнется. — Ну что, заседание окончено? — спросил у него председатель. Да, Шандер, можешь стучать своим молотком.